«Мервин пик», «Тогда же, там же». Той ночью отца я ненавидел, от него воняло капустой. Все брюки засыпаны пеплом от сигареты. Его нечистые усы казались от никотина желтее и гаже, чем обычно, а меня он не замечал. Просто сидел в своем уродском кресле, глаза полузакрыты. Думал, Господь знает о чем. Я его ненавидел, усы его ненавидел. Ненавидел даже дым, тянувшийся из его рта и висевший в застойном воздухе у него над головой. А когда зашла моя мать и спросила, не видел ли я ее очки, я возненавидел и ее. Ненавидел, как она одета, безвкусно и суетливо. Одежду ее я ненавидел всеми силами Я ненавидел и то, чего раньше не замечал Каблуки ее туфель сбились по наружным краям Не очень, но заметно Мне это казалось гадким, неряшливым и до ужаса человечьим Я ненавидел ее за то, что она человек, как и отец Она принялась нудить про свои очки и протертый локти моего пиджака и я вдруг ошвырнул книгу Комната была невыносима. Меня будто душило. Я вдруг понял, что должен бежать отсюда. С этими людьми я прожил 23 года. Родился в комнате прямо над головой. Это ли жизнь для молодого человека? Проводить все вечера, глядя, как дым плывет из отцов рта и пачкает эти его чахлые усы. Год за годом смотреть на сношенные края материнских каблуков, темно-бурую мебель и знакомые пятна на ковре шоколадной краски. Уеду. Стряхну темную самодовольную смертность этого места. Откажусь от права своего рождения. А как же отцовское дело, в которое вступлю я по его кончине? Ну его к черту! Я двинулся было к двери, но на третьем шаге зацепился ногой за морщину в шоколадном ковре и, вытянув руку опереться на что-то, сбил на пол розовую вазу. Как вдруг почувствовал себя очень маленьким и очень сердитым. Заметил, как у матери открывается рот, и мне это напомнило о парадной двери. А парадная дверь напомнила о моей тяге сбежать. Куда? Куда? Не хотел я искать ответ на свой вопрос. Однако, едва понимая, что делаю, выскочил из дыма. За спиной у меня осталась вся накопившаяся скука последних 23 лет, и мне казалось, что в садовую калитку меня выталкивает ее нажим между лопаток. Дорога была мокра от дождя, черна и сияла, как клеенка, желтыми медузами валялись отражения уличных фонарей. Подъезжал автобус до Пикадилли в страну-небыляндию. Автобус к смерти или славе. Ни того, ни другого я не обрел. Я нашел такое, что до сих пор не отступает от меня. Огромный автобус покачивался на ходу. Блестела черная улица. В окне порхала мимо сотня лиц, словно листали страницы темной книги. А я сидел с билетом за шесть пенсов в руке. «Что я делаю? Куда еду?» «В центр мира», — говорил я себе. «На Пикадилли-серкус, где может произойти что угодно». «Чего же именно я там желаю?» Я желал, чтобы там произошла жизнь. Я хотел приключения, но уже боялся его. Хотел отыскать прекрасную женщину. Согнув руку, я пощупал накат своего бицепса. Щупать там было, в общем, нечего. «Ох, черт!» — сказал я себе. «Ох, распрочертовский черт! Это ужас!» Я уставился в окно, а там передо мной раскрылся серкус, вызывающий горели огни. Когда автобус округло повернул с Риджент-стрит на Шафтсберри-авеню, я выскочил. Вокруг меня джунгли. Я здесь одинок. Вокруг бродят дикие звери. Носятся и мельтешат волчьи стаи. Куда идти? Как было бы чудесно знать, здесь какую-нибудь квартиру, тускло освещенную дверь, что откроется от тайного стука три коротких, один длинный, за которой ждет рыжеватая блондинка. А еще лучше может быть какая-нибудь мудрая старушка с чашкой чаю старушка благородная и почтенная, и каблуки в нее не сношены по наружным краям. Но я не знал, куда мне идти, ни за блеском, ни за сочувствием. Идти некуда. Только в угловой дом. Туда я и направился. Там было не так людно, как обычно. В очереди мне пришлось простоять всего несколько минут, после чего меня впустили в огромный дворец еды на второй этаж. «О, сколько здесь мрамора и золота!» «Туда и сюда снуют официанты в отдалении оркестр. Как же все это отличается от того, что было всего час назад, когда я пялился на отцовы усы!» Некоторое время я не мог найти место, и лишь когда прошел по третьему коридору между столами, увидел, как из-за столика на двоих встает какой-то старик. Дама, сидевшая напротив него, «Осталась!» Уйди и она, мне бы не о чем было рассказывать. Ни о чем не подозревая, я сел на стул старика и, потянувшись за меню, поднял голову и понял, что гляжу в полночные омуты ее глаз. Рука моя замерла над меню. Я не мог пошевельнуться. Голова передо мной была великолепна. Большая, бледная и неописуемо гордая. Теперь бы я назвал такой взгляд жадным, но тогда мне казалось, будто лицо ее выражает уверенность богачки, величественную красоту. Я тут же понял, что не рыжеватую блондинку из мелкой моей фантазии желал я ради блеска и не утешения старушки с чайным подносом. А вот это... Достославное существо, сидевшее предо мной, В коем сочетались тайна и экзотика первой С выдержанной мудростью второй. Была ли то любовь с первого взгляда? Отчего же еще сердце мое колотилось, будто в кузне, Почему рука моя дрожала над меню? Зачем у меня пересохло во рту? Слова не осталось никакой возможности. Мне было ясно. Она знала, что происходит у меня в груди и рассудке. Взгляд любви, истекавший из глаз ее, едва ли не лишил меня душевного равновесия. Взявши мою руку в свою, она вернула ее на мою сторону столика, где ладонь моя и легла, как нечто умершее на тарелке. Затем она передала меню. Для меня оно не значило ничего. Все закуски и сласти перемешались танцем букв. «Не помню, что сказал официанту, когда он подошел. Да, и того, что принес он, не помню». Я знал, что съесть этого не в силах. Мы просидели час, говорили глазами, пульсом и напряжением нашего возбужденного дыхания, и под конец всего нашей первой встречи кончиками наших пальцев, которые, касаясь друг друга в тени чайника, казалось, говорили на языке «богаче, тоньше и живее слов». Наконец нас попросили уйти. И поднимаясь, я заговорил впервые. Завтра, прошептал я. Завтра. Она медленно склонила свою величественную голову. Там же. Тогда же. Она опять кивнула. Я подождал, пока встанет она. но нежным, однако, властным жестом она услала меня. Казалось, это странно, но я знал, что должен уйти. У дверей я повернулся и увидел. Она по-прежнему сидела очень неподвижно, очень прямо. Затем я спустился на улицу и дошел до Шафтсбери-авеню. Голова моя в вихре звезд, Ноги ослабли и дрожат, А сердце в огне. Я не решил возвращаться домой, Но тем не менее обнаружил, Что еду обратно, Назад, к ковру шоколадного цвета, К отцу в его уродливом кресле, К матери с ее стоптанными каблуками. Даже наконец я повернул в замке ключ, близилась полночь, мать плакала, отец злился. Со всех сторон звучали слова угрозы и мольбы. Наконец я отправился в постель. Следующий день казался нескончаемым, но в конце концов моя возбужденная суета несколько облегчилась действиями. Вскоре после чая я сел в автобус, шедший на запад. Уже стемнело, но когда я прибыл в «Серкус», было еще очень рано. Я беспокойно бродил там и сям. У витрин лавок поправлял галстук и уже в сотый раз подравнивал себе ногти. Наконец, вынурнув из грезы, когда уже в пятый раз пересел на Лестер «Лестерсквер», Я глянул на часы и обнаружил, что на целые три минуты опаздываю на наше свидание. Всю дорогу я бежал, тревожно отдуваясь, но когда прибыл к столику на втором этаже, понял, что страх мой был беспочвенен. Она уже сидела царственнее прежнего монумент женственности. Ее крупное бледное лицо расслабилось выражением такого глубокого удовольствия при виде меня, что я чуть не закричал от радости. «Не стану говорить о нежности того вечера. Все было волшебно. Достаточно сказать, что мы постановили. Судьбы наши соединены нерасторжимо». Когда настало время уходить, я удивился, обнаружив, что от меня вновь ожидается порядок действий минувшего вечера. Причины этого я разобрать нипочем не мог. Вновь я оставил ее сидеть в одиночестве за столиком у мраморной колонны. Вновь скрылся я один в ночи, а уста мои еще были отравлены теми словами «Завтра, тогда же, там же». Бесспорность моей любви к ней, а ее ко мне вполне опьяняла. Той ночью я спал мало, а неугомонность моя на завтра была мучительной и для меня, и для моих родителей. Перед тем, как вечером уйти на нашу третью встречу, я пробрался в материнскую спальню и, открыв ее шкатулку с драгоценностями, из немногих ее безделушек выбрал кольцо. Бог-свидетель Недостойно оно было пальца моей возлюбленной Но хотя бы станет символом нашей любви И вновь она ожидала меня Хотя по такому случаю я прибыл на целую четверть часа Раньше установленного времени Покуда мы были вместе Казалось, нас скрывает полок любви Мы с ней будто бы только вдвоем Мы не слышали ничего, кроме своих голосов, не видели ничего, кроме глаз друг друга. Кольцо она надела на палец, как только я вручил его. Рука ее, державшая мою, сомкнулась туже. Я удивился ее силе. Все тело мое дрожало. Я шевельнул ступней под столом, чтобы коснуться ее ноги. Но нигде ее не отыскал. Когда вновь настал страшный миг, я оставил ее сидеть прямо, а сильная и нежная улыбка ее прощания запечатлелась у меня в уме словно некий фантастический рассвет. Так мы с ней встречались восемь дней И так расставались И с каждой встречей крепче прежнего понимали Какие бы трудности у нас ни возникли Какие бы силы ни выступили против нас Именно теперь должны мы жениться Покуда нас не оставило волшебство На восьмой вечер все было решено Она знала, что с моей стороны бракосочетание должно оставаться в тайне «Родители мои ни нипочем не одобрят такого скоропалительного договора». Это она прекрасно понимала. С ее же стороны пожелала она присутствия на церемонии некоторых своих друзей. «У меня есть несколько сотрудников», — сказала она. «Я не понял, о чем она, но ее наставление о том, где мы встретимся на завтра, вытеснили это ее замечание у меня из ума». «На Кембридж-Серкус есть бюро записи актов гражданского состояния», — сказала мне она. «На втором этаже некоего здания. Я должен там быть в четыре часа пополудни. Она все устроит». «Ах, любовь моя!» — пробормотала она, медленно качая крупной своей головой из стороны в сторону. «Но как же мне дождаться завтрашнего дня?» И с улыбкой, что околдовывала невыразимо, Она услала меня прочь, Потому что громадный мраморный зал Почти совсем уже опустел. В восьмой раз я там ее оставил. Я знал, у женщин должны быть свои тайны, Их нельзя ими попрекать, А потому снова проглотил вопрос свой Который так желал ей задать Почему, о, почему уже вечно я должен оставлять ее там И отчего, когда прихожу навстречу с нею Она меня всегда уже встречает На завтра после тщательных поисков Я обнаружил золотое кольцо В шкатулке лежавшей в отцовском туалетном столике Вскоре после трех часов Расчесав себе волосы так, что сияли они Как котиковый мех Я отправился в путь с бутоньеркой И чемоданом своих пожитков Стоял прекрасный день Без ветра И с ясным небом Автобус летел Словно сказочный зверь унося меня в волшебную землю Но, увы Едва подъехали мы к Мейферу, нас подолгу стали задерживать, и не раз. Мне стало беспокойно. Когда же автобус достиг Шафтсберри-авеню, мне оставалось лишь три минуты, чтобы добраться до бюро. Казалось странным, что, пусть свет солнца и сиял в сочувствии к моей женитьбе, уличное движение предпочитало мне препятствовать». Я ехал наверху автобуса, а здание мне очень наглядно описали, поэтому едва мы свернулись с Кембридж-Серкус, я тут же сумел его узнать. Мы поравнялись с местом моего назначения, но тут движение встало опять, и мне представилась идеальная возможность немедленно высадиться подле самого здания. Чемодан стоял у моих ног, и я, нагнувшись за ним, заглянул в окна второго этажа. ибо то была одна из тех комнат, где мне вскоре предстояло стать мужем. Я находился на одном уровне с искомыми окнами, и мне открылся ничем не заслоняемый вид в комнату второго этажа. От того места, на котором я сидел, до интерьера ее было не больше дюжины футов. Помню, автобус наш сигналил во всю мощь, но уличный поток впереди не двигался. Рев сигнала долетал до меня, как во сне, ибо я весь потерялся в совершенно ином мире. Рука моя стиснула ручку чемодана. В глаза мне, в рассудок мой, вливался образ. Образ комнаты на втором этаже. Я тут же понял, что меня ожидают именно здесь. Не могу сказать вам, почему, ибо в те первые мгновения я не увидел ее. С правой стороны сцены, а у меня возникло ощущение, что я в театре, стоял стол, заваленный цветами. За цветами сидел маленький регистратор в узкую полоску. В комнате находились еще четверо. И трое из них расхаживали взад и вперед. Четвертая, громадная бородатая дама, сидела на стуле у окна. Пока я глядел, один из мужчин подошел и заговорил с нею. У него была самая длинная шея на свете. Крахмальный воротничок его длиной был с прогулочную трость. а маленькая костлявая голова торчала на верхнем коце ее, будто птичий череп. Два других, беспрестанно расхаживавших господина, выглядели совсем иначе. Один был лыс. Лицо его и череп синели крайне причудливой татуировкой. У него были золотые зубы и сверкали у него во рту огнем. Другой был хорошо одетым молодым человеком и сначала казался на вид достаточно обычным, покуда не подошел ближе к окну. Тут-то я и увидел, что из его левого рукава вместо руки торчит раздвоенная козлиная копыта. Теперь-то все вдруг и произошло. Должна быть, дверь в комнату открылась, ибо все головы сразу повернулись в одну сторону, а мгновение спустя по комнате, как собачка, протрусило что-то в белом. Но то была не собачка. На бегу оно держалось вертикально. Поначалу я решил, что это механическая кукла — До того невысоко от пола оно было. Лица мне разглядеть не удалось, но я поразился долгому атласному шлейфу, тянущемуся сзади по ковру. Достигши заваленного цветами стола, оно остановилось. Последовало сколько-то улыбок и расшаркиваний. А затем человек с длиннейшей на свете шеей установил перед столом высокий табурет и при содействии молодого человека с козлиной ногой поднял это белое так, чтобы оно стояло на табурете. Длинным атласным платьем табурет тщательно задрапировали, чтобы оно со всех сторон достигало пола. Теперь казалось... что перед гражданским алтарем стоит высокая статная женщина. И по-прежнему лица ее я не видел, хотя уже знал, каким окажется оно. Меня всего затопило тошнотой, и я снова опустился на сиденье и спрятал лицо в ладонях. «Не помню, когда автобус тронулся вновь. Знаю только, что он все ехал, и ехал, и ехал, а потом мне сообщили, что мы на конечной станции. Там ничего не оставалось делать. Только сесть на обратный автобус под тем же номером и совершить путешествие назад. К тому времени странное облегчение уже начало притуплять остроту моей разочарованности». То, что автобус доставит меня к дверям, за которыми я родился, наделяло меня туликой приятной тоски по дому. Но тем сильнее был во мне и страх. Я молился, чтобы не возникло никакой причины, по какой автобус задержался бы на Кембридж-Серкус. На сей раз я сел в нижнем салоне, ибо у меня не было ни малейшего желания оказаться на уровне глаз с тем, от кого я сбежал. У меня не было ощущения, что я причинил ей зло. Однако все равно она оказалась предана. Когда автобус наконец доехал до «Серкуса», я вгляделся в полумрак. Непосредственно перед бюро располагался уличный фонарь. Я тут же увидел, что в конторе свет не горит. И пока автобус ехал мимо, я обратил взгляд свой на горстку людей, стоявших под этим фонарем. Сердце у меня в груди заледенело. Там стояли, окаменевшие словно бы злокачественную массой, Стояли там, будто бы не намеревались Сходить с места, покуда не воздастся должное Те пятеро Лишь секунду смотрел я на них Но все до единой головы под тем фонарем Остаются со мной до сих пор Длинно и мужчина с птичьим черепом вместо головы и глаза его сверкают, словно осколки стекла. Справа от него маленький лысый человек, татуированный череп его выдвинут вперед, и свет злорадствует на синих отметинах. Слева длинношеево юноша, элегантное тело его расслаблено, Но эта скала на лице меня до сих пор пробирает пот. Руки у него покоились в карманах, Но я различил сквозь ткань очертания копыт. Немного впереди этой троицы Бородатая женщина, Туша зла. И в тени, отбрасываемой ею, За эту последнюю долю секунды, пока автобус катил меня мимо, я заметил большую беловатую голову очень близко от земли. В сумерках казалось, будто она подвешена над поребриком, как бледный воздушный шар с нарисованным на нем красным ртом. Ртом, что принявший единственный дьявольский изгиб скорее похож на пасть дикого зверя, нежели женщины. Еще долго после того, как эта компания осталась у меня за спиной, застыв, так сказать, навеки под фонарем, словно нечто отлитое из воска, что-то чудовищное, долго после того, как покинул я ее... Я все же видел их всех. Они заполняли автобус. Заполняли мой рассудок. Они до сих пор его заполняют. Наконец, приехав домой, я рухнул, рыдая на кровать. Отец и мать мои понятия не имели, в чем тут дело. но и не спрашивали меня. Они так ни о чем меня и не спросили. В тот вечер после ужина я остался сидеть. Помню это и теперь, шесть лет спустя, на своем стуле, стоявшем на шоколадного цвета ковре. Помню, как с любовью взирал я на пепел, обсыпавший отцовский жилет. На его испятнанные усы На сношенные каблуки матери Я не отводил от всего этого глаз И все это любил Все это мне было необходимо С тех пор я больше никогда Не выходил из дому Я знаю, что мне на пользу